Глава двенадцатая Следующую субботу утром Лата наткнулась на Кабира неподалеку от дома. Она как раз вышла на прогулку. Кабир сидел на велосипеде, прислонившись к дереву и глядя на нее с высоты, словно всадник. Его лицо было мрачным. Когда Лата его увидела, сердце ее забилось в горле. Избежать встречи было невозможно. Он явно поджидал ее. Лата попыталась не трусить. «Привет, Кабир!» «Привет!» «Я думал, ты никогда из дому не выйдешь». «Как ты узнал, где я живу?» «Провел расследование». Сказал он без улыбки. «У кого ты спрашивал?» Поинтересовалась Лата, Чувствуя себя немного виноватой за собственное, так сказать, расследование. «Это неважно», — сказал Кабир, покачав головой. Лата огорченно посмотрела на него. «Все экзамены сдал?» — спросила она обычным тоном, но в голосе предательски сквозила нежность. «Да, вчера», — не стал он вдаваться в подробности, — Лата печально уставилась на его велосипед. Ей хотелось спросить, «Почему ты мне не сказал? Почему ты не рассказал мне о себе сразу же, как только мы перекинулись теми несколькими словами в книжном магазине, чтобы я могла убедиться, что ничего не чувствую к тебе?» «Но так ли часто они виделись на самом деле?» И были ли они достаточно близки, если можно так выразиться, для такого прямого, почти отчаянного вопроса? Испытывал ли он к ней те же чувства, что она к нему? Лата знала, что нравится Кабиру, но много ли можно было прибавить к этому? Он опередил ее возможные вопросы. «Почему ты вчера не пришла?» «Не могла». сказала она беспомощно. Не скручивай конец дупаты, ты ее помнешь. «Ой, извини. Лата удивленно взглянула на свои руки. Я тебя ждал, я пришел рано, просидел всю лекцию, я даже жевал маленькие каменные пирожные госпожи Навроджи. К тому времени я здорово нагулял аппетит. О, я не знала, что существует госпожа Навроджи, сказала Лата, ухватившись за замечание. «Я все думала, откуда взялось его стихотворение, как оно там называлось, неотвязная страсть. Можешь представить ее реакцию на него, как она примерно выглядела?» «Лата», — с некоторой болью сказал Кабир. В следующий раз спросишь меня, была ли интересная лекция профессора?» «Была, но мне было все равно». «Госпожа Наврод же толстая и светлокожая, но мне все равно, почему ты не пришла?» «Я не могла», — тихо сказала Лата. «Было бы лучше, — думала она, — если бы ей удалось вызвать в себе немного гнева, чтобы ответить на его вопросы. Но все, что ей удалось пробудить в себе, — это смятение. Тогда пойдем со мной и выпьем кофе в университетском кафе». «Я не могу», — сказала она. Юноша удивленно покачал головой. «Я действительно не могу», — повторила она. «Пожалуйста, дай мне уйти». «Я не держу тебя», — сказал он. Лата взглянула на него и вздохнула. «Мы не должны здесь стоять». Кабир отказывался поддаваться всем этим «не можем и не должны», «Тогда давай встанем в другом месте, пойдем прогуляемся в Керзон-парке». «Ой, нет!» — сказала Лата. «Полмира прогуливалась по Керзон-парку». «Тогда где?» Они пошли к баньяновым деревьям на склоне, ведущем к песчаному берегу вдоль реки. Кабир привязал велосипед цепью к дереву наверху тропы. Обезьян нигде не было видно». Широкая коричневая река блестела на солнце. Никто из них не проронил ни слова. Лата села на выступающий корень, и Кабир последовал за ней. — Как здесь красиво! — сказала она. Кабир кивнул. Во рту было горько. Если бы он заговорил, горечь отразилась бы в его голосе. Несмотря на предупреждение Малати, Лата просто хотела побыть с ним, хоть недолго. Она чувствовала, что если он сейчас встанет и уйдет, она попытается отговорить его. Даже молча, даже в его нынешнем настроении, она хотела сидеть здесь, рядом с ним. Кабир смотрел на реку, и внезапно пылка, Словно позабыв о мрачном настроении, в котором пребывал всего минуту назад, он предложил «Давай покатаемся на лодке!» Лата подумала об Уиндермире, озере возле здания высокого суда. На берегу этого озера они иногда устраивали факультетские вечеринки. Друзья нанимали лодки и шли кататься на них вместе. По субботам на озере полно было супружеских пар с детишками. Все едут на Уиндермир, сказала Лата. Кто-нибудь нас узнает? Я не имел в виду Уиндермир. Я говорил о Ганге. Меня всегда поражает, что люди катаются на лодках и парусниках по этому дурацкому озеру, когда у них крупнейшая река мира прямо у порога. Мы поднимемся по Гангу к Барсат Махалу. Ночью это чудесное зрелище. Мы найдем лодочника, чтобы остановить лодку посреди реки, и ты увидишь отражение дворца в лунном свете. Он повернулся к ней. Лата не могла смотреть на него. Кабин не понимал, почему она держится так отчужденно, почему подавлена, и не понимал, почему он так внезапно впал в немилость. «Почему ты такая отстраненная?» «Это как-то связано со мной?» Спросил он. «Я что-то сказал не так». Лата покачала головой. «Тогда я что-то не так сделал?» Она вдруг почему-то вспомнила статью о том, как он добыл те совершенно невозможные четыре рана и вновь покачала головой. «Ты забудешь об этом через пять лет». сказала она. "И что это за ответ?" встревожился Кабир. "Ты сам так сказал мне однажды. Я?" удивился Кабир. "Да. На скамейке, когда спасал меня. Я не могу пойти с тобой, Кабир. Я действительно не могу", внезапно резко сказала Лата. Тебе стоило хорошенько подумать, прежде чем просить меня кататься с тобой в полночь. О, вот он, благословенный гнев. Кабир собирался ответить тем же, но остановился. Он сделал паузу, затем сказал удивительно тихо. Не стану говорить, что я живу от одной нашей встречи до следующей. Ты, возможно, и сама это знаешь. И не обязательно кататься при лунном свете. Рассвет прекрасен. Если ты беспокоишься о других людях, не волнуйся, никто нас не увидит. Никто из наших знакомых не выходит в лодке на рассвете. Возьми с собой подругу, если хочешь. Возьми десяток подруг, Я просто хотел показать тебе отражение Барсат от Махала в воде. Если твое настроение не связано со мной, ты обязана прийти. — Рассвет, — произнесла Лата, рассуждая вслух, — на рассвете не будет ни никакого вреда. Вред. Недоверчиво посмотрел на нее Кабир. Ты мне не доверяешь. Лата не ответила. Кабир продолжил. Я тебе совсем безразличен. Она молчала. Слушай, если тебя спросят, это будет просто экскурсия. При свете дня. С подругой. или с любым количеством подруг, которых ты захочешь привести, Я расскажу вам историю Барсат Махала. Наваб Сахиб Байтара разрешил мне посещать его библиотеку. и Я узнал немало удивительных фактов об этом дворце. Вы будете студентами, я буду вашим гидом. Молодой студент-историк, не могу припомнить его имени, Пошел с нами и показал нам исторические места и вполне неплохо рассказывал. Действительно, довольно приятный парень. Лата печально улыбнулась. Чувствуя, что он прорвал какую-то невидимую защиту, Кабир сказал. «Увидимся здесь, на этом самом месте, в понедельник ровно в шесть. на день свитер. На реке будет ветер». Он разразился виршами а «Махиджани». «Буду ждать вас здесь, мисс Лата. индермир оставить надо, По течению поплывем, пусть вас много, мы вдвоем». Лата засмеялась. «Скажи, что поедешь со мной», — произнес Кабир. «Хорошо», — сказала Лата, качая головой, — но не отрицая отчасти своего решения, как показалось Кабиру, а отчасти сожалея о собственной слабости».